Часть 1. Четвертая промышленная революция Глава 1. Контекст четвертой промышленной революции Мир переходит в новую фазу прорывного развития. Это одна из самых обсуждаемых тем в залах заседаний Советов директоров и парламентах по всему миру. В главе первой мы представим ключевые концепции четвертой промышленной революции, определим три основные задачи, которые должны решаться совместно, и сформулируем четыре принципа, которыми могут руководствоваться граждане и руководители, чтобы направлять развитие новых технологий и систем по мере их появления. Модель мышления для формирования будущего Четвертая промышленная революция — собирательный термин, обозначающий целое множество идущих и предстоящих преобразований в привычных окружающих нас системах. Хотя происходящее может не показаться судьбоносным тем из нас, кто каждый день наблюдает небольшие, но заметные изменения в привычном укладе жизни, в действительности все очень серьезно. Четвертая промышленная революция наравне с первой, второй и третьей промышленными революциями открывает новую главу в развитии человечества. Как и прежде, в ее основе лежит массовое распространение целого ряда новейших технологий. Эти передовые технологии опираются на достижения предыдущих промышленных революций, в частности, на цифровые системы третьей промышленной революции. Можно выделить 12 групп новых технологий, которые мы рассмотрим в разделе втором книги, в том числе искусственный интеллект, робототехнику, аддитивное производство, 3D-печать, нейротехнологии, биотехнологии, виртуальную и дополненную реальность, передовые материалы и энергетические технологии. Однако свою роль сыграют также идеи и технологии, о которых мы еще не знаем. Четвертая промышленная революция – это не просто название для перемен, вызванных техническим прогрессом. Прежде всего, это возможность определить рамки общественных дискуссий, помогающих всем – от политиков и технологических лидеров до граждан всех стран, из всех социальных групп и с любым уровнем доходов – понять, как влияют на наш мир мощные, перспективные, взаимодействующие друг с другом технологии и научиться направлять это влияние. Для этого нам необходимо изменить отношение к новым технологиям. Их не следует считать неодолимыми внешними силами, которые неизбежно определят наше будущее. Но нельзя принимать и противоположную точку зрения, рассматривая технологии просто как инструменты, которые можно использовать как заблагорассудиться. Мы должны лучше понять, как новые технологии, отражающие и воплощающие человеческие ценности, связаны между собой и какое влияние оказывают на нас, когда мы принимаем решения относительно их финансирования, разработки, внедрения и обновления. Без этого мы вряд ли сможем объединить ресурсы и усилия для разработки нормативно-правовой базы и организации коллективных действий, чтобы построить желаемое будущее. Необходимо смотреть на технологии четвертой промышленной революции более масштабно, не считая их простыми инструментами или неотвратимыми силами, и искать возможности, чтобы позволить большему числу людей положительно влиять на свои семьи, организации и сообщества, целенаправленно воздействуя на важные системы, которые нас окружают. Под системами мы подразумеваем нормы, правила, ожидания, цели, организации и стимулы, ежедневно формирующие наше поведение, а также инфраструктуру и потоки людей и ресурсов, необходимые для нашей экономической, политической и социальной жизни. Эти системы определяют, как мы следим за своим здоровьем, Как принимаем решения, производим и потребляем товары и услуги, как работаем, общаемся и передвигаемся, и даже как понимаем, что значит быть человеком. Четвертая промышленная революция кардинально изменит все эти и многие другие аспекты нашей жизни, как это сделали предшествующие революции. Промышленные революции. Рост и перспективы. За последние 250 лет произошли три промышленные революции. Они изменили процесс созидания ценностей и мир в целом. В ходе каждой из них эволюционировали технологии, политические системы и социальные институты, менялись не только производства, но и взгляды людей на самих себя, их отношения друг к другу и к окружающей среде. Первая промышленная революция – началась в британской текстильной промышленности в середине XVIII века благодаря механизации предельно ткацкого процесса. За следующие сто лет механизация преобразила все имеющиеся отрасли промышленности и создала множество новых. Появлялись танки, сталелитейные заводы, паровые двигатели, железные дороги. Благодаря сдвигу в кооперации и конкуренции появилась совершенно новая система создания, обмена и распределения ценностей и изменились до неузнаваемости многие секторы экономики – от сельскохозяйственного до производственного, от коммуникационного до транспортного. Современного значения слова «промышленное» недостаточно для описания масштаба этой революции. Больше подходит английское слово «industry» в понимании мыслителей XIX века Томаса Карлайла и Джона Стюарта Милла, которые использовали его для описания всех занятий, связанных с человеческим трудом. Первая промышленная революция привела к распространению колониализма и деградации окружающей среды. но повысило благосостояние людей. До 1750 года даже в богатейших странах – Великобритании, Франции, Пруссии, Нидерландах, а также в североамериканских колониях – средний экономический рост составлял не более 0,2% в год, и даже эта величина была неустойчива. Неравенство было гораздо серьезнее, чем сейчас, а средние доходы на душу населения мы сегодня посчитали бы нищенскими. Но к 1850 году, благодаря технологиям, ежегодный экономический рост в тех же странах поднялся до 2-3%, стабильно росли и доходы на душу населения. В период между 1870 и 1930 годами новая волна технологий продолжила экономический рост и развела успех первой промышленной революции. Радио, телефон, телевизор, бытовая техника и электрическое освещение продемонстрировали преобразующую силу электричества. Двигатель внутреннего сгорания позволил создать автомобили и самолеты, а впоследствии их экосистемы с новыми рабочими местами и сетями скоростных дорог. Произошли прорывы в химии, мир получил новые материалы, включая термоотверждаемые пластмассы и новые процессы. Так процесс синтеза аммиака Габера-Боша открыл дорогу дешевым азотным удобрением с зеленой революцией 1950-х годов и последовавшему резкому приросту населения. Вторая промышленная революция ознаменовала приход современного мира от санитарных услуг до международных авиаперевозок. Примерно с 1950 -го года начались прорывы в теории информации и в цифровых вычислениях, Эти технологии образовали ядро третьей промышленной революции. Как и раньше, причиной промышленной революции стали не сами технологии, а их влияние на экономические и социальные системы. Возможность хранить, обрабатывать и передавать информацию в цифровом виде переформатировала большинство отраслей промышленности. Радикально изменились трудовые и социальные отношения миллиардов людей. Совокупное воздействие трех промышленных революций вызвало невероятный рост благосостояния, по крайней мере, для жителей развитых стран. В странах, которые входят в Организацию экономического сотрудничества и развития, ОСР, живет около 1,6 населения планеты. Сегодня доход на душу населения в этих странах в 30-100 раз больше, чем в 1800 году. Данные носят ориентировочный характер, они построены на основе приблизительных оценок вкладов важнейших технологий, отраслей и институциональных изменений в человеческое развитие с 1750 года. Даже в странах с передовой наукой и техникой наибольший вклад в развитие внесли технологии и системы, разработанные во время Второй промышленной революции, такие как электрификация, водоснабжение, санитария. Кроме того, она демонстрирует огромный рост производительности сельского хозяйства, вызванный искусственными удобрениями. В числе других экспертов это отметил Роберт Гордон. Процесс технологических инноваций, их изобретение, коммерциализация, широкое внедрение и использование – сильнейший фактор приумножения богатства и благополучия. Сегодня среднестатистический человек дольше живет, имеет более крепкое здоровье и более стабильное экономическое положение, а также гораздо меньше рискует погибнуть насильственной смертью, чем в любую из прежних эпох. С начала первой промышленной революции средний размер реального дохода на душу населения в странах ОСР возрос на 2900%. За это же время средняя продолжительность жизни выросла в большинстве стран более чем вдвое с 40 лет до более чем 80 в Великобритании и с 23,5 до 65 в Индии. Будущее благо и трудности Людям, которым посчастливилось пользоваться благами трех предыдущих революций, четвертая промышленная революция даст возможность продолжить восхождение к вершинам развития человечества. При этом она улучшит и жизнь тех, кому пока недоступны преимущества, которые дают технологические системы, должным образом используемые государственными и частными организациями. Если вокруг технологии четвертой промышленной революции сложатся соответствующие институты, стандарты и нормы, то люди во всем мире смогут стать более свободными, здоровыми, образованными и жить достойной жизнью, более безопасной и экономически защищенной. В разделе втором этой книги рассказывается о потенциальных преимуществах 12 групп перспективных технологий. Например, квантовые вычисления предлагают невероятный прорыв в области моделирования и оптимизации сложных систем, позволяющий намного повысить эффективность в разных сферах, от логистики до разработки новых лекарств. Технологии распределенного реестра могут значительно снизить расходы всех участников транзакций, к примеру, при выяснении происхождения алмазов. а также стать источником новых потоков ценностей, представленных цифровыми продуктами и услугами. Надежные цифровые идентификаторы сделают новые рынки доступными для каждого, кто подключен к интернету. Виртуальная и смешанная реальность предлагает новый канал восприятия окружающего мира, позволяющий быстрее учиться и применять знания на практике в любое время и в любом месте. Новые материалы могут резко повысить энергоемкость аккумуляторов, что расширит границы применения гражданских и военных дронов, откроет новые возможности электроснабжения уязвимых групп населения и ускорит всестороннюю модернизацию транспортных систем. Может показаться, что эти преимущества полностью зависят от технического прогресса, но пока не ясно, когда они будут воплощены в жизнь и кто сможет ими воспользоваться. Кроме выгоды, развитие четвертой промышленной революции создает и новые трудности, способные усугубить неравенство, социальную напряженность и политическую раздробленность, в то время как уязвимые группы населения все больше страдают от экономической неопределенности и стихийных бедствий. какой образ мышления и какие социальные институты нам понадобятся, чтобы создать мир, где каждому человеку будут доступны высшие уровни развития цивилизации. Чтобы сформировать справедливое и инклюзивное будущее, нам придется изменить и менталитет, и общественное устройство. Как показывает опыт предыдущих промышленных революций, чтобы в полной мере реализовать преимущество новых технологий в ходе грядущей перестройки систем, мир должен решить три неотложные задачи. Первая задача – обеспечить справедливое распределение благ четвертой промышленной революции. Богатство и благосостояние, созданные предыдущими революциями, были и остаются распределенными неравномерно. Хотя с 1970-х годов неравенство между странами заметно снизилось, благодаря быстрому развитию государств, перешедших к рыночной экономике, неравенство внутри стран растет. Среднегодовые доходы в развитых странах снизились на 2,4% за период с 2011 по 2016 год, а в 2015 году в США впервые за 25 лет было зарегистрировано снижение ожидаемой продолжительности жизни, главным образом из-за ухудшения здоровья белого рабочего класса. Люди могут не иметь возможности использовать преимущества технологий по многим причинам, из-за недоступности, дороговизны или неуместности этих технологий, их предвзятости в явном или скрытом виде или стремлении организации к присвоению прибыли и концентрации богатства. В главе 4 мы подробно рассмотрим категории участников четвертой промышленной революции и необходимые условия для того, чтобы все они получили возможность воспользоваться ее благами. Вторая задача. Необходимо контролировать негативные последствия и риски четвертой промышленной революции. Во время предыдущих революций было сделано слишком мало для защиты уязвимых групп населения, окружающей среды и будущих поколений от непредвиденных последствий, издержек прогресса, вторичных воздействий и осознанного злоупотребления новыми возможностями. Проблема негативных и непредвиденных последствий становится особенно острой с учетом мощи технологий четвертой промышленной революции и неопределенности ее долгосрочных воздействий на сложные социальные и экологические системы. Наибольшее опасение вызывает риск внезапного и непоправимого ущерба биосфере в процессе геоинженерных работ, а также развитие искусственного интеллекта, цели которого могут не соответствовать человеческим квантовые компьютеры сделают бесполезными многие криптографические методы и могут создать серьезную угрозу личной жизни и безопасности пользователей новых компьютерных технологий массовое распространение частного беспилотного транспорта может еще больше загрузить дороги густонаселенных городов а виртуальная реальность способна усугубить проблему онлайн агрессии учитывая психологический ущерпа от нее Третья задача. Гарантировать, что четвертая промышленная революция будет разворачиваться в интересах человека и под контролем человека. Необходимо уважать общечеловеческие ценности как таковые, а не рассматривать только с финансовой точки зрения. Кроме того, акцент на интересах человека означает, что возможности человечества как значимой силы, способные повлиять на судьбу мира, должны расширяться. а ограничиваться. Эта задача особенно важна, поскольку технологии четвертой промышленной революции качественно отличаются от всех прежних. Как объясняется в главе 12, эти технологии могут вторгаться в пространство, которое до сих пор оставалось личным, в наш разум. Они могут предугадывать наши мысли и воздействовать на наше поведение, они способны анализировать происходящее и принимать решения, используя для этого методы и данные, непонятные или слишком сложные для человека. Они могут менять клетки человеческого тела, влияя на еще не родившихся детей. При всем этом цифровые сети позволят технологиям распространяться гораздо быстрее, чем за всю предыдущую историю технического прогресса. Новый образ мышления для руководителей У трех названных задач справедливого распределения благ, управления внешними эффектами и гарантии гуманистического будущего вряд ли есть простые решения по принципу «сверху-вниз», через законодательное регулирование и благонамеренные правительственные инициативы. Сегодняшнее сочетание международных и государственных учреждений, рыночных структур, организованных и спонтанных социальных движений и стимулов вряд ли приведет к тому, что новые мощные технологии станут широкодоступными, безвредными и полностью ориентированными на интересы потребителей. Мир все еще борется со множеством проблем, связанных с предыдущими тремя промышленными революциями. Средние зарплаты в развитых странах остановились или даже падают. Развивающиеся страны все еще пытаются перевести экономический рост в широкомасштабное повышение уровня жизни. И все же каждый десятый живет в крайней нищете. Перефразируя Мадлен Олбрайт, мы пробуем понять технологии XXI века и управлять ими с помощью образа мыслей XX века и набора государственных институтов XIX века. Очевидно, что для решения новых задач необходимы институциональные преобразования, необходима и адаптация образа мыслей к вызовам XXI века. И история предыдущих промышленных революций и динамика технологий четвертой указывают на четыре принципа, крайне важных для формирования нового образа мыслей. Первый. Системы, а не технологии. Велик соблазн сосредоточить все внимание на самих технологиях, но на самом деле важнее всего системы, обеспечивающие благосостояние людей. При наличии политической воли, инвестиций и совместной работы всех заинтересованных групп, технологии могут создать условия для построения новых систем, которые будут лучше выполнять свои задачи. Без этого новые технологии могут усугубить недостатки существующих систем. Второй. Расширять возможности, а не ограничивать их. Велик соблазн думать, что технологический прогресс невозможно контролировать или направлять, и что нам неподвластны технологии, способные влиять на поведение людей. Системы на основе новых технологий должны предоставить людям больше выбора, перспектив, свободы и контроля над собственной жизнью. Это особенно важно, поскольку некоторые из новых технологий способны принимать решения и действовать без управления людьми, а также влиять на наше поведение как явными, так и скрытыми способами. Третий. По замыслу, а не по умолчанию. Велик соблазн отвергнуть любые попытки влиять на социальные и политические системы, считая это бесполезным проявлением тщеславия, а сами системы слишком сложными. Но мы не должны мириться с существующими системами. Конструктивное мышление, особенно с применением техники и философии гуманистического подхода, а также системное мышление, помогут нам понять структуры, управляющие нашим миром, и придумать, как новые технологии могут перевести их в новые конфигурации. Четвертый. Ценности как достоинство а не недостаток. Велик рассматривать технологии как простые инструменты, которые могут быть использованы для добрых или злых целей, а сами по себе нейтральны. Но в реальности все технологии несут в себе определенные ценности, которые встраиваются в них с самого появления начальной идеи и зависят от того, как проходит разработка и внедрение. Нам следует признавать этот принцип и обсуждать эти ценности на всех стадиях инновационного процесса, а не только тогда, когда вред от новых технологий становится заметен. Глава 3 подробно рассматривает роль ценностей, а также определяет, какие из них принесут наибольшую пользу в контексте четвертой промышленной революции. Эти четыре принципа сформировались в результате сотен бесед и интервью с учеными, предпринимателями, лидерами гражданского общества, политиками, топ-менеджерами компаний и представителями СМИ. Вместе они составляют основу для оценки, обсуждения и контроля технологий, которые уже воздействуют на нас сегодня и будут менять мир в будущем. Ваша роль... в развитии Четвертой промышленной революции. Перечисленные принципы необходимы, потому что социальные, законодательные, технические и корпоративные нормы и стандарты, определяющие пути развития Четвертой промышленной революции, обсуждаются и формулируются именно сейчас во всех странах мира, будь то Руанда, Швейцария или Китай. Доказательства существования трех описанных выше проблем – несправедливости, негативных внешних последствий и ограничения возможностей – уже проявляются в разных формах – от предвзятости алгоритмов до сдвигов на рынках труда, в результате которых работники лишаются социальной защиты. Многие технологии, несущие преобразования, пока только начинают выходить из лабораторий, гаражей и научно-исследовательских отделов по всему миру. А необходимые для их регулирования законы еще только пишутся и дорабатываются. Поэтому именно сейчас активные граждане и лидеры из всех отраслей имеют возможность повлиять на развитие систем четвертой промышленной революции. Если у нас получится, мы сможем обеспечить благополучие более широких слоев населения. ослабить неравенство и восстановить доверие, нехватка которого создает политическую напряженность и раскол в обществе. Четвертая промышленная революция может породить системы, способные сделать общество более благополучным, увеличить продолжительность жизни, поднять уровень экономической и физической безопасности, открыть новые возможности для полезной и интересной деятельности в устойчивой экологической среде. Но как достичь этого? В первую очередь, необходимо составить полную картину и понять суть технологий, закладывающих фундамент четвертой промышленной революции. Об этом мы расскажем в следующей главе. Итоги главы. Четвертая промышленная революция представляет собой новый этап в развитии человечества. Ее фундамент – три предыдущие промышленные революции. а движущая сила – растущая доступность новейших технологий. Эта революция только начинается, поэтому человечество может и обязано не только разрабатывать новые технологии, но и создавать более гибкие формы управления и позитивные ценности, которые изменят то, как мы живем, работаем и общаемся. Новые технологии могут дать огромные преимущества экономике и обществу, но опыт предыдущих промышленных революций показывает, что полностью воспользоваться их потенциалом можно только при условии решения трех важнейших задач. Чтобы прийти к процветающему будущему, мы должны первое Гарантировать, что благо четвертой промышленной революции распределятся справедливо. Второе. Контролировать риски и негативные последствия четвертой промышленной революции. Третье. Гарантировать, что четвертая промышленная революция будет происходить в интересах и под контролем человека. Как и прежде, руководителям придется справляться с неопределенностью, вызванной стремительным технологическим прогрессом. Но гораздо важнее сформировать образ мыслей, учитывающий эффекты системного уровня и влияние на отдельных людей. при этом ориентированные на будущее и гармонирующие с общими ценностями всех заинтересованных групп. Поэтому теперь, говоря о влиянии технологий, мы должны учитывать четыре важных принципа. Первый системы, а не технологии. Второй расширять возможности, а не ограничивать их. Третий по замыслу, а не по умолчанию. Четвёртый ценности, как достоинство а не недостаток. Положения, нормы и структуры для новых мощных перспективных технологий уже разрабатываются и внедряются по всему миру. Время действовать уже наступило. Наш гражданский долг – совместно работать, уверенно направляя развитие четвертой промышленной революции.